Жилище гостеприимного Гера Лесинга человека, с которым я обошелся более чем невежливо. Да чего уж там, прямо скажем, по-хамски. Немец был прав. То, что я затеял, трудно было назвать иначе, нежели провокацией. Зато одним подозреваемым в этом запутанном деле у меня, кажется, стало меньше. К тому же очень уж мне не понравился зимний загар Фрица и его маникюр. И жиденький кофе, коим он меня подчевал. Человеку, проживающему в собственном особняке в шести километрах от Московской кольцевой, сложно объяснить, что ты частный сыщик. И что тебе надо опознать человека на фотографии. Да просто-напросто войти здесь кому-то в дом, и то сложно. Я отъехал пару кварталов от особняка господ Лестингов и остался в машине. Кто-нибудь да будет проходить по улице». Кто-то да выйдет в магазин или покататься на лыжах, или пролететь на снегоходе. За шесть часов дежур дежурстве литров десять бензина на обогрев салона «Восьмерки», но был вознагражден десятью собеседниками, из коих восемь постоянно проживали здесь, в поселке. Один из них оказался местным сторожем. Вот бы не сказал судья по легкости моего позавчерашнего ночного визита, что таковой тут существует. Другой был председателем местного дачного кооператива. Последние двое, а также одна наблюдательная дамочка, лет пятидесяти, уверенно опознали в Андрея Дьячкова человека, который дня три-четыре назад зачем-то шатался по поселку. Четверо свидетелей, включая Герр Лессинга, уже позволяли мне уверенно сказать, профессор Дичков действительно побывал здесь. Побывал в промежутке времени между первым убийством Насте Полевой и покушением на Катю Калашникову и Валентину Лессинг. Дело приобретало новый оборот. Может, подумалось мне, я вдруг покрылся холодным потом, я, оберегая свою клиентку, от выходов на улицу не затрудняю, а только облегчаю дело убийцы. Ведь господин Дичков там, дома, рядом с нею. Я немедленно набрал номер Калашниковых. Откликнулся живой и веселый Катин голос. У меня с души свалился камень. Домой, в свою любимую коммуналку напротив Генеральной прокуратуры, я вернулся около шести вечера. Еще раз позвонил мэри, еще раз набрал телефон Фомича. Ни тот, ни другой номер не отвечали, и я подумал, не пора ли их обоих объявлять в розыск. Может, уже следует обшаривать пустыри и свалки и вызывать водолазов, прочесывать дно Москвы-реки? Расследование мое ни на дюйм не продвинулось. Правда, за сегодняшний день я исключил одного подозреваемого Герра Лессинга, зато получил другого, господина Дичкова. Но мне почему-то было совершенно непонятно. Зачем убивали женщин? Пытались убить? Почему? И кто мог это делать? Решив, что утро вечером мудренее, я в половине девятого завалился спать. К многочисленным достоинствам моей подружки Любочки из ГАИ ГИБДД надо добавить еще одно. Она изобретательна и неистощима в постели. Прошлой ночью, кажется, не спал ни секунды. Глава десятая большая стирка Катя тот же день. Екатерина Сергеевна проснулась в ту самую минуту, когда Павел Синичкин знакомился на крыльце загородного особняка Лесингов с его хозяином Герром Гансом Дитрихом. За темно-зелеными портьерами Катиной спальни вовсю разгорался зимний день, часы на тумбочке показывали 10 утра, судя по успевшей остыть второй половине кровати, муж давно был на ногах, ну и правильно, сколько можно дрыхнуть. Катя сладко потянулась, настроение, несмотря ни на что, было хорошим, перевернулась на другой бок и вскочила. Некогда разлеживаться. Ее ждет собственное расследование и домашнее хозяйство. Она накинула шелковый халатик и вышла из спальни. Дверь в кабинет была открыта. Профессор Дичков сидел нахмурясь за своим компьютером. Катя подошла, обняла его, чмокнула в начинающую лысеть макушку «Доброе утро». «Доброе, доброе!» — рассеянно откликнулся он. Она мимоходом взглянула на экран компьютера. Заметила там слова «очевидно, что...»